Глава одиннадцатая Я сидел голышом посреди осеннего поля в обнимку с лисом. Накрапывал холодный дождь. Он шел неравномерно, а порывами. То усиливался, грозя перейти в ливень, то затихал, превращаясь в мелкую противную морось. Стебли скошенной травы немилосердно кололи кожу. Ледяной ветер продувал до костей. Меня не просто трясло от холода, колотило так, что зубы лязгали, а губы стянуло в бессмысленный оскал. Рыжий тяжело дышал, положив голову на мои колени. Я гладил его мокрую шерсть и пытался сообразить, что с нами только что случилось, и что теперь делать. Фермы мастера Казимира не было и в помине. Светящийся поток внутри магической линии уволок нас черт знает куда и выбросил посреди мокрого и холодного пустого пространства. Без одежды, телефона и хоть каких-нибудь ориентиров. Ну и как отсюда выбираться? Магическая матрица внутри шевельнулась, отходя от пережитого шока. Я обрадовался ей, как обрадовался бы первому вдоху или удару сердца. Матрица загудела, разгоняясь. Одновременно с ней кровь быстрее побежала по венам, согревая онемевшее от холода тело. Я попробовал разогнать матрицу сильнее. Она подчинилась легко, словно пульсирующим сгустки справа от сердца прибавилось сил. Не поднимаясь на ноги, я превратился в оборотня. Густая шерсть покрыла тело, время замедлилось, а кровь побежала еще быстрее. Я почувствовал, что согреваюсь. Не настолько, чтобы забыть о холоде, но достаточно, чтобы подумать о чем-то еще. Рыжий! Как ты, бродяга, живой? Не теряя времени, я осмотрел матрицу рыжего. После драки с бродячими магическими тварями она превратилась в лохмотья, но сейчас я не заметил никаких повреждений. Плетение матрицы было целым, каждая нить сияла ровным светом. Чудеса. Теперь я понимал, зачем рыжий из последних сил ковылял к магической линии. Звериным чутьем он понял, что магия может его спасти и вылечить. Так и вышло. Удивленный моим превращением, рыжий приподнял голову и посмотрел на меня. Обнюхал мою руку и успокоился. Но вместо того, чтобы снова улечься, встал и потянулся. И тут я увидел, что его перекушенная лапа тоже зажила. Хотя чему удивляться? Я давным-давно должен был понять, что тело мага напрямую зависит от состояния его матрицы. Достаточно вспомнить, как быстро заживают мои повреждения. А тут не просто матрица, а целая магическая линия. Огромная сила, которая способна превращать обычных животных в магических тварей. Неудивительно, что она легко восстановила матрицу рыжего. Возможно, даже усилила ее. Вот именно усилило. Я видел, что матрица лиса светилась ровнее и сильнее, чем раньше. Да и сам зверь изменился. Он вырос в холке, стал мощнее и ощутимо прибавил в весе. Сейчас лис был величиной с овчарку, не меньше. Наверное, эти перемены запустили еще те крохи магии, которые я вкачал в него вчера вечером. Не будь их, рыжий не уцелел бы в схватке с магическими тварями. «Как я рад, что ты выжил, бродяга!» — честно сказал я рыжему. «Хоть для этого тебе и пришлось затащить меня неизвестно куда. Что это вообще за место? Ни фонарей, ни домов. Голое поле и дождь. Как мы будем отсюда выбираться?» Удивительно, но кроме холода я еще чувствовал зверский голод, хотя совсем недавно сидел за праздничным столом. Похоже, взаимодействие с магической линией отняло немало сил. «Жрать хочется», — сказал я рыжему. «А тебе?» Рыжий согласно тявкнул. Хотя нет, тявкал он раньше, а теперь в его голосе появились солидные басовитые нотки, подходящие его новым габаритам. Лис насторожился, секунду прислушивался к чему-то, а затем одним прыжком исчез в темноте. А я остался сидеть под дождем посреди осеннего поля, но почему-то совершенно не волновался за рыжего. Точно знал, что с ним все в порядке. Лис вернулся минут через пять. Его морда была вымазана кровью, а в зубах зажата дохлая полевая мышь. Рыжий наклонил голову и осторожно положил добычу к моим ногам. «Спасибо, дружище!» — рассмеялся я. «Вот это я понимаю, благодарный за спасение. Не обижайся, но я сейчас с удовольствием променял бы эту мышь на один из пирогов Марты. Ты случайно не знаешь, в какую сторону нам надо идти, чтобы добраться до фермы?» Или чтобы вообще хоть куда-нибудь добраться? Словно в ответ на мой вопрос, в темноте снова проступили очертания тоннеля, наполненного светом. Магическая линия была тут как тут. «К черту, сказал я. «Больше я туда не полезу!» Но против желания задумался. Именно этот тоннель принес нас с лисом сюда. Почему бы ему нас отсюда и не вывести? Скажем... Если не лезть внутрь линии, а пойти вдоль нее. Вот только в какую сторону идти? И тут же в моей голове возникла карта. Бесчисленное множество светящихся линий, которые пересекались под прямым углом и охватывали весь мир. Одни из них были толще, другие тоньше. Оказывается, вся поверхность мира покрыта этими линиями. А люди замечают только самые мощные. Ничего себе! Получается, теперь в моем распоряжении настоящий магический телепорт. Надо лишь рискнуть им воспользоваться. А рисковать не хотелось. Я слишком хорошо помнил неприятное ощущение от путешествия по светящемуся тоннелю. Снова почувствовать, как с тебя сдирают кожу и отрывают мясо от костей. Да ну его к черту такое удовольствие. К тому же я все равно не знаю, где находится ферма. А без точного адреса я буду носиться по этим тоннелям до тех пор, пока совсем не растворюсь в магии. И вряд ли это займет много времени. Я подумал, что герцогини сейчас сходят с ума от тревоги и волнения за меня. Наверняка обыскивают ферму, гадая, куда я подевался. А я стою голышом посреди ровного, как стол, осеннего поля. Льет дождь, дует ледяной ветер, и я совершенно не представляю, в какую сторону идти. Стоило мне задуматься о герцогинях, как матрица загудела сильнее, а на карте магических линий появилась ослепительная точка. Я сразу понял, что она означает. Карта показывала мне место, где находится герцогиня. Получается, магия знает все обо всех? Для проверки я представил себе Жанна Гавриловича, и на карте появилась еще одна сверкающая точка, на этот раз зеленая. Все было предельно ясно. Я очень хотел оказаться рядом с Рыжим, и магия выполнила мое пожелание. А теперь сама подсказывала способ, к которым можно вернуться. Ну, а если не хочешь, топай ножками. Будь у меня при себе телефон, я ни за что бы не рискнул. Просто вызвал бы Бердышева. Уверен, Жан Гаврилович сумел бы отыскать меня по маячку телефона. Но телефона не было. Выбора, соответственно, тоже. «Идем, Рыжий!» — сказал я, шагая к светящемуся тоннелю. Рыжий одобрительно тявкнул и первым хотел нырнуть в линию, но я удержал его за загривок. «Куда? Вместе пойдем. Еще раз искать тебя я не буду!» И снова был ослепительный свет, и сумасшедшее течение разворачивало меня и колотило неведомые скалы. Стремительные струи наждаком сдирали кожу, а матрица прорастала наружу, напитываясь магическим светом. Но я вцепился в холку рыжего и повторял про себя: Мне надо домой, Калини и Полине, я хочу попасть домой! Хочу домой! Второе путешествие по магической линии хоть и показалось мне, короче, первого, но зато сожрало все остатки сил. Меня несло и крутило, и в конце концов опять вышвырнуло голой задницей на мокрую траву, прямо под ноги герцогиням. Костя! взвизгнула Полина, где ты был? Откуда ты взялся? спокойнее уточнила Алина. И почему ты голый? Яркий свет фонаря ударил мне в лицо, и я зажмурился. Извини. Полина торопливо отвела фонарь в сторону. Я подождал, пока цветные круги перестанут плавать перед глазами, а потом огляделся. В ночной темноте черными призраками стояли яблони. Между них метались лучи света. Неподалеку светилось окно дома. Свет из окна падал на черную поверхность пруда. «Сюда!» — крикнула Полина. «Он нашелся. Лучи фонарей повернулись в нашу сторону и стали приближаться. Рыжий тявкнул и осторожно высвободил загривок, в который я намертво вцепился. «На рыжего напали магические твари», — сказал я. Я услышал грызню и побежал на помощь. Мы их разогнали, а потом... Тут я почувствовал, что меня снова трясет от холода. «Мне надо в тепло», — сказал я. «Потом все расскажу». Громко топоча по сырой земле к нам подбежал мастер Казимир. «Где ты был?» — заорал он. «Мы чуть с ума не сошли! Весь сад обыскали!» «Сюда пробрались магические твари», — сказал я. «Знаю! Они через водосточную трубу пролезли, решетку вырвали!» «Сами?» — удивился я. «У них бы сил не хватило!» На самом деле сил не было у меня. Даже на то, чтобы удивляться. Разве что на лязганье зубами силы остались. Вслед за Казимиром подбежали Сенька и Гриша с Виконтом. У всех в руках были фонари. Лучи то и дело падали на мое лицо, заставляя щуриться. «Ну и чё вы его обступили?» Тут же заворчал Казимир. «Пропустите!» С его помощью я поднялся и поковылял к дому. А потом сидел, завернувшись в одеяло, и пытался согреться, пока Сенька не растопил печь. Казимир сунул мне в руку стакан крепчайшего кальвадоса. Я сделал такой большой глоток, что дыхание перехватило, а по пищеводу покатился огненный комок. «А где рыжий?» – забеспокоился я. «Да тут он!» – буркнул Казимир. «Что ему сделается?» «Говоришь, твари на него напали?» «Что-то по нему не видно!» Гриша открыл дверь, и рыжий ворвался в дом, обнюхал всех и забился ко мне под одеяло, виляя длинным пушистым хвостом. Расставаться со мной он решительно отказывался. «Напали», — подтвердил я, — «и подрали чуть не до смерти. А потом у тебя в саду проявилась магическая линия. Рыжий заполз в нее исчез, а я с дуру полез за ним». «Куда полез?» — не понял Казимир. «В магическую линию». Все замолчали и странно посмотрели на меня. «Костя, а тебе не привиделось?» — осторожно спросила Полина. «Что именно?» «Драка с тварями?» «Да нет. Драка точно была, мы видели их трупы. А вот то, что случилось дальше? Может, ты просто потерял сознание, а мы тебя не заметили в темноте? Хотя тогда непонятно, зачем ты разделся и где твоя одежда». «Ничего мне не привиделось», — упрямо сказал я. «Я был внутри магической линии, меня утащило к черту на рога. Выкинуло в каком-то поле, голышом и под ледяной дождь. Зато рыжий внутри линии вылечился. Наверное, магия помогла». Печь к этому времени разгорелась, и от нее потянуло приятным теплом. Я согрелся настолько, что вспомнил о горячем душе. «Полина, посмотри, пожалуйста, в шкафу», — попросил я. «Там должен быть чистый комбинезон». «Хорошо», — улыбнулась Полина. Она уже успела успокоиться. «Я отыскался. Значит, все отлично. А что бред какой-то несу, так это ничего страшного. Бывает и хуже». «Никогда о таком не слышал», — покачал головой Казимир. «Почему удивился я? Неужели до меня никто не пробовал залезть в магическую линию?» «В том-то и дело, что пробовали», — ответил Казимир. «Даже я по молодости баловался». «И как ощущения?» «Да какие там ощущения?» «Постоял и вышел. Эти линии — одна видимость, и все. К утру выяснилось, что я умудрился подхватить насморк. То ли Кальвадос оказался недостаточно крепким, то ли с осенними микробами не смогла справиться даже такая могучая матрица, как у меня. Я хрипел, сипел и кашлял. Но наотрез отказался оставаться дома, когда герцоги собрались в магазин. «Кто-то должен будет проследить, чтобы продавец поставил печать на документы гарантий, прогнусавил я. «Кроме того, мне нужен новый телефон. И кто вам наладит связь? Вы ведь помните, что отец ждет вашего звонка сегодня в восемь вечера?» В итоге мы все вместе отправились в магазин на машине Германа. Продавец на все лады расхваливал навороченный ноутбук с кучей абсолютно ненужных функций. Герцоги не слушали его с горящими глазами, а мне хотелось превратиться в чудовище и откусить голову этому проныре. Но я угрюмо сморкался в платок и настойчиво повторял «Нам нужен обычный ноутбук, желательно легкий». Практичность победила. В утешение продавцу, кроме ноутбука, мы купили чехол, камеру, Хороший микрофон и колонки. Со стороны это выглядело так, словно мы собираемся записывать видео в домашних условиях, причем непременно со звуком. У бесконечной полки с телефонами я решительно отодвинул продавца в сторону и выбрал надежный телефон с большим аккумулятором и резиновым защитным корпусом. Когда то и дело влипаешь в неприятности, средства связи желательно защитить по максимуму. Хотя я сомневался, что это поможет, если я опять соберусь нырнуть в магическую линию. Именно эта возможность все утро не давала мне покоя. Если магических линий так много, как я видел на карте, что мешает одной из них неожиданно появиться передо мной? Например, только я соберусь выйти из магазина, как вляпаюсь в чертову линию и выскочу из нее неизвестно где, без новенького телефона и трусов. Эта возможность так меня озадачила, что я чуть не пропустил момент, когда продавец попытался впарить герцогинем лицензионный комплект антивируса по тройной цене. Я прервал его попытку вежливым оскалам, подхватил покупки и потащил герцогинь подальше от этого прилипалы. Но на выходе из магазина мои худшие опасения оправдались. Магическая линия была тут, как тут. Она весело переливалась всеми цветами радуги у самого выхода. Обойти ее было невозможно. Оба конца тянулись куда-то в бесконечность. Я застыл, как вкопанный. «Костя, что случилось?» Полина потянула меня за рукав. «Вон там, видишь?» Я кивнул в сторону выхода. «Ничего не вижу», — озадаченно сказала Полина. «А что там?» «Магическая линия», — хотел ответить я, но прикусил язык. Черт! Эти магические линии проходят повсюду. Но ведь люди как-то перемещаются по миру без проблем». И эти линии им не мешают и не уносят в неизвестном направлении, сдирая одежду и кожу. Я и сам до вчерашнего вечера спокойно ходил сквозь линии и ничего не чувствовал. А если сейчас Алина и Полина сумеют разглядеть линию, не застрянут ли они вместе со мной в магазине на радость продавцу? И как тогда мы будем выбираться? Так, стоп. Бред. Сюда же я как-то добрался и не провалился ни в одной из линий, хотя пересек не один десяток. А почему? — Похоже, потому что просто не думал о них. Не до линии было, насморк одолел. А сейчас подумал, линии появились. Значит, надо перестать о ней думать только и всего. Но как не думать о том, что маячит перед глазами? — Костя, что именно ты видишь? — встревоженно спросила Алина. Ну вот и герцогинь напугал. — Еще пара секунд, и они пристанут ко мне с расспросами. — Отнесите покупки в машину, — как можно беззаботнее сказал я. — Мне надо в туалет. — Видно, очень сильно надо. Звонко расхохоталась Полина. «Видел бы ты свое лицо. Наверное, съел что-то не то». Возвел я напрасленную на мастера Казимира. «Подождите меня в машине, я быстро». Я отдал герцогиням не только новенький ноутбук, но и коробку со своим телефоном. Если б мог, еще бы и одежду отдал. Возвращаться к девчонкам я уже умею, а вернувшись, натянул бы на себя комбинезон, и все, как будто никуда не исчезал. Но раздеваться посреди магазина выглядело не самой умной идеей. Злопамятный продавец вполне мог вызвать полицию. Зрелище моего ареста — неплохая компенсация за потерянные деньги. Я притворился, что ищу туалет, а сам проводил взглядом герцогинь. Они без помех прошли сквозь радужный тоннель, просто не заметив его. Сквозь переливы света я видел, как они идут к машине, о чем то беззаботно болтая. В эту минуту я отчаянно завидовал не только герцогиням, но вообще всем людям, которые сейчас спокойно шли по улице. Неважно, торопились они по делам или просто гуляли. Главное, у них не было никаких проблем с магическими линиями. Они их просто не замечали. Но тут я вспомнил, что прожил долгую жизнь в прошлом мире без магии и прочих чудес. Не то чтобы я был недоволен той жизнью, но назвать ее веселой было трудно, скорее, умеренно скучноватой. Зато теперь веселье хоть отбавляй. Шестым чувством я понимал, что все мои приключения — это многочисленные стороны одной единственной медали. Если есть победы, должны быть и трудности, и враги. А иначе кого побеждать-то? Тем временем герцогини почти добрались до машины. Значит, пришло мое время. Чем раньше влипну, тем раньше вернусь. С этими мыслями я вытянул руки вперед и медленно пошел навстречу магической линии.